Убей стукача. Вот оно звено. Нож в грудь стукача. Делать ножи и резать стукачей. Вот оно. Сейчас, когда я пишу эту главу, ряды гуманных книг нависают надо мной с настенных полок, и тускло, посверкивающими неновыми корешками, укоризненно мерцают, как звезды сквозь облака. Ничего в мире нельзя добиваться насилием.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 И всегда говоряли правду или нагло маскируясь под нее, бригадник отвечал, да фотографии показывали. Действительно, в послевоенные годы многим заключенным показывали для опознания фотографии лиц, которых он мог бы встретить во время войны. Но не могли. Было незачем показывать всем. А ссылались на них все и свои, и предатели. Подозрение поселялось между нами и заставляло замкнуться каждого. Теперь же воздух очищался от подозрений. Теперь, если оперчикисты и велели кому-нибудь отстать от развода, он не оставался. Невероятно! Не бывало за все годы существования ЧК ГПУ МВД, вызванный к ним не плелся с перебиванием сердца, не семенил с угодливой мордочкой, но гордо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 перемалывающая кости мельница, могущая зажрать сразу всех и отпустить в один день. И после нее люди все-таки оставались быть. Все, кто здесь, ведь прошли же ее. А на другой чашке весов лежал всего один лишь нож. Но этот нож был предназначен для тебя, уступивший. Он назначался только тебе в грудь.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 не только перестали ходить на вызовы опер уполномоченных и других лагерных хозяев но остерегались теперь какой нибудь конверт какой нибудь исписанный листик опустить в почтовый ящик висящий в зоне или в ящике для жалоб в высокие инстанции перед тем как бросить письмо или заявление просили кого нибудь на прочти проверь что не донос пойдем вместе и бросим и теперь то ослепло и оглохло начальство. По видимости, и пузатый майор, и его заместитель капитан Прокофьев, тоже пузатый, и все надзиратели свободно ходили по зоне, где им ничто не угрожало, двигались между нами, смотрели на нас, а не видели ничего. Потому что ничего не может без доносчика увидеть и услышать человек, одетый в форму.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 а ножи никогда не находились. Но на самом деле уже не бригады, искусственно сбитые администрацией, а совсем другие людские объединения связывали людей, и раньше всего нации. Зародились и укрепились недоступные стукачам национальные центры, украинский, объединенный мусульманский, эстонский, литовский.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 Прорисовываешь главное течение. Были соперничающие группы, умеренных и крайних. Вкрались, конечно, и личные расположения и неприязни, и игра самолюбий урвущихся в вожди. Молодые бычки-боевики далеки были от широкого политического сознания. Некоторые склонны были за свою работу требовать повышенного питания, Для этого они могли и прямо угрозить повару больничной кухни, то есть потребовать, чтобы их подкормили за счет пайка больных, а при отказе повара и убить его безо всякого нравственного судьи. Ведь навык уже есть, маски и ножи в руках. Одним словом, тут же в здоровом ядре начинала виться и червоточина. Неизменная, не новая, вне историческая принадлежность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 Бригады оставались те же и столько же, но вот что странно. В лагере не стало хватать бригадиров, невиданное для ГУЛАГа явление. Сперва их утечка была естественна, один лег в больницу, другой ушел на хоздвор, тому срок подошел освобождаться, но всегда в резерве у нарядчиков была жадная толпа искателей «За кусок сала, за свитер получить бригадирское место».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 Уж там спали или напряженно лежали, готовые отбиваться и клялись себе, что это последняя такая ночь, а сегодня исчезли. И дается дневальному распоряжение вещи такого-то отнести в бур. Это была новая и жутковато веселая пора в жизни Особлаго. Так-таки не мы побежали, они побежали, очищая от себя нас.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 Этого можно пожелать зазонному пространству нашей воли, никогда такого времени не видавший, да может быть и не увидящий. Мрачный каменный бур, уже давно расширенный, достроенный, с малыми окошками, с намордниками, сырой, холодный, темный, обнесенный крепким заплотом из досок сороковок в бур, бур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 чтобы сами просились в тюрьму покрепче, чтоб не из тюрьмы бежали, а в тюрьму, чтоб добровольно соглашались не дышать больше чистым воздухом, не видеть больше солнечного света, кажется, и история нам не оставила такого. Начальники и оперы пожалели первых, пригрели, свои все-таки, отвели для них лучшую камеру Бура, лагерные острики назвали ее камерой хранения, дали туда матрасы, крепче велели топить, назначили им часовую прогулку. Но за первыми остряками потянулись и другие, менее остроумные, но также жадно хотящие жить. Некоторые хотели и в бегстве сохранить лицо. Кто знает, может еще придется вернуться и жить среди зеков. Архидиакон Рудчук бежал в бур с инсценировкой. После отбоя пришли в барак надзиратели, разыграли сцену жестокого шмона с вытряхиванием матраса, арестовали Рудчука и увели. Впрочем, скоро лагерь с достоверностью узнал, что и гордый архидиакон, любитель кисти и гитары, сидит в той же тесной камере хранения. Вот уж их переварило за десять, За пятнадцать, за двадцать бригада Мачеховского стали ее еще звать по фамилии начальника режима. Уже надо заводить вторую камеру, сокращая продуктивные площади бура. Однако стукачи нужны и полезны лишь пока они толкутся в массе и пока они не раскрыты. А раскрытый стукач не стоит ничего. Он уже не может больше служить в этом лагере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 осуждать бандитов и бороться с ними. Заключенные выслушивали и расходились, посмеиваясь. В том, что офицеры режима побоялись назвать политическое политическим, хотя в приписывании политики 30 лет уже состояло всякое следствие, мы ощутили их слабость. Это и была слабость. Назвать движение бандитизмом, Была их уловка. С лагерной администрации таким образом снималась ответственность. Как допустила она в лагере политическое движение? Эта выгода и эта необходимость распространялись и выше. На областные и лагерные управления МВД, на ГУЛАГ, на само министерство. Система, постоянно боящаяся информации, любит обманывать сама себя.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 По какому делу, за что, в этом пункте Галич, отличительный признак нашего журналиста, сразу потерял ясность и внятность речи. Нельзя понять, совершил ли косых сучье убийство или политическое убийство стукача. Но то и характерно, что в историческом огляде все теперь свалено в одну кучу и названо бандитизмом.